Они все сильны и в то же время бессильны, что ведёт к ничьей. Индуизм политическая религия. Все секты атманов почитают искру божею в человеке, говоря по сути дела: ты есть и бог. Если одна источек зрения получает на телевидении лучшее время и обращается к 200 миллионам человек, а другие вытесняются на периферию сетки вещания к мыльным операм, это нельзя назвать честным спором. Не все говорят правду.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 амулетом и чем-то еще. Она протянула руку, и Стэк ее принял. Проспав в склепе 250 тысяч лет, Натан Стэк ступил на поверхность больной планеты Земля. Тень, нагнувшись навстречу ядовитому ветру, пошла прочь, и Натан Стэк, не имея другого выбора, склонился вперед и побрел за тенью. И за Дайрой послали гонца, и он пришел так быстро, как только позволяла медитация.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 Надо было принять, это их время. Нам надлежит уйти. Отец змея сказал: "Мы решили, что ты останешься. Одному разрешено чтобы охранять. Возьмёшь ли ты на себя такую миссию?" Честь была огромна, но Дайра почувствовал себя одиноко, ещё когда они только сказали, что уходят, и всё же он согласился, удивляясь, правда, что из всего народа выбрали именно его. Тому, конечно, были причины, причины были всегда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 Последнее средство, которое можно пустить в ход лишь тогда, когда нужны крайние меры, а значит, слишком поздно. Но он был терпеливым, может быть, самым терпеливым из всего своего народа. Через тысячи лет, когда Дайра увидел, куда приводит судьба, когда не осталось ни малейших сомнений в том, как всё кончится, он понял, что именно за терпеливость и был он избран на пост стража. Но это не могло спасти от одиночества и не могло спасти землю.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 Сравните и противопоставьте плафон Сикстинской капеллы Изгнание из Рая Микеланджело и Сад Радости из Земных Босха. 7. Благородно ли вёл себя Адам, возлагая вину на Еву? Кто такой был Квизлинг? Рассматривайте стукачество как свойство характера. 8. Господь рассердился, обнаружив, что его обманули. Если Бог всемогущий, всеведущий, разве он не знал заранее?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 Едевиты и ветры своим задирали пылевой покров земли. Здесь не было ничего живого. Только ветры, зелёные и смертельные, срывались с неба и рыскали по остову планеты, шарили, выискивали хоть что-то движущееся, хоть что-то ещё живое, но живого не было. Пыль, присыпка, прах и ониксовые шип горные вершины, которые весь первый день летели над Тенстек и тень. Когда упала ночь, они выкопали яму в тундре, и тень покрыла ее вязким, как клей-веществом, из сумки на шее Натана Стека. Стек неспокойно спал в эту ночь, судорожно прижимая к груди обогревальный камень и дыша через противогаз из своей сумки. Один раз он проснулся от донесшегося сверху крика каких-то огромных тварей, похожих на летучих мышей. Он видел, как они пикируют вниз и выходят из пике на бреющем полете над его норой.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 Стэк вскрикнул. Одна из лиан захлестнула его лодыжку, другая обернулась вокруг шеи. Тонкий слой чернично-темной крови, покрывавшей лианы, оставлял на теле Стэка огненно-жгучие полосы. Тень скользнула к человеку. Треугольная голова метнулась к шее Стэка и впилась зубами в лиану. Лиана распалась, брызнув черной кровью, а бритвенно-острые зубы замелькали тут и там, перекусывая лианы, Пока Стек вновь не обрёл возможность дышать, с резким усилием Стек сложился пополам и извернулся, доставая из ношейной сумки нож. Леана, обвившая лодыжку, вскрикнула, извиваясь и распадаясь надвое под ножом, и крик был тот самый, что слышал Стек этой ночью. Леана ещё раз дёрнулась и ушла в пыль. Стек и тень снова поползли вперёд, припадая к умирающей земле, скользя по её неровностям, вперёд, к горе.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 Сохранён протокол последней встречи Дайры с теми, кто назначил его на эту миссию. Определённые моменты, которые надлежало рассмотреть тщательно и срочно, фактически были срочно предложены вниманию отцов Расы Дайры с самими судьями, и великий кольчатый пришёл к Дайре в последний момент, чтобы поведать ему о том безумце, в чьи руки передаётся мир, и предупредить Дайру о том, что сделает этот безумец.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 А мы уйдём, и ничего не будет меж ними и безумцем, кроме тебя. И только ты сможешь дать ему мудрость, дабы они победили его в своё время. И великий кольчатый коснулся ритуальным жестом шкуры Дайры, и тот был так тронут, что не смог ответить. Я остался один. И пришёл безумец и стал править. И Дайра дал ему мудрость, и прошло время, и звали его теперь уже не Дайра, но Змей.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 змей. Он унёс человека вниз, дал искре света измениться и стать энергией, а человек слился в одно с землёй. Плоть его растеклась и стала спокойной и холодной почвой. Глаза засияли тем светом, что вспыхивает в глубинной тьме планеты, и он увидел, как мать пестует своих малышей, червей и корни растений, многомильные каскады рек, кору деревьев. Он находился в лоне великой матери земли и понимал радость её жизни.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 Не хотел бы показаться глупцом, однако я не имею ни малейшего представления о чём ты говоришь. Ты поймёшь раньше, чем всё кончится. Да, это я уже слышал. Стек запнулся, посмотрел на тень долгим взглядом, а потом всё же спросил: А тебя как звали? Да встречи с тобой меня звали Дайра. Он сказал это на родном языке. Стек не мог бы повторить эти звуки.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 нида но он не хотел про это знать и тут вошёл ветеринар хороший был человек спросил меня может мне лучше выйти и не смотреть и тогда обу поднял голову и взглянул на меня у казана и стейнбека в вива сапата есть сцена когда близкий друг сапаты марлона брендо приговорён к смерти за сговор с федералами друг который был с сапатой ещё с гор с самого начала революции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 И помнил дни в джунглях под Бразилией, и охоту на каймановой канаве, и дни, когда он работал на лесопилке рядом с отцом. И знал, что когда придет его час, он так же точно будет смаковать смерть, как сейчас его мать. Скажи, правда ли, что отец убил Тома Голдена? Сделай укол, тогда скажу. Я Стэк, и я не поддаюсь на подкуп. Это я, Стэк, и я знаю, какое убийственное любопытство тебя грызет.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 И тому удавалось ставить ногу на опору и подтягиваться, хотя с загородной прогулкой такой поход уж не сравнишь. Они остановились передохнуть на спиральном подъёме, и змей впервые заговорил о том, что ждёт их в конце пути. Он змеиг не ответил. Стек привалился к стенке. Ниже по склонам встретились какие-то слизни, пытавшиеся присосаться к плоти стека, но змей отогнал их, и они вновь присосались к горе. К тени подобному существу они и не приближались. Потом Стэк разглядел сверкание вспышек на вершине, и откуда-то из живота начал распространяться страх. Перед самым спиральным подъемом они прошли мимо пещеры, где спали те самые похожие на летучих мышей твари. От присутствия человека твари словно взбесились. От их криков Стэка затошнило. Змей помог ему миновать эту пещеру. Теперь они остановились, и змей не отвечал на вопросы Стэка.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 Стэк кивнул, соглашаясь идти за змеем. Он поднялся на ноги и сделал изящный жест «Мажор дома». «После вас». «Змей». Змей повернулся и положил свои плоские ладони на стенку ложбины, и они полезли дальше, подбираясь к вершине. Птица смерти нырнула вниз и снова поднялась к луне. Время еще было. К Натаностеку Дайра пришёл перед закатом, вдруг появившись в дирекции промышленного консорциума, который Стек создал из семейной фирмы. Стек сидел в пневматическом кресле при поднетом над столом, за которым принимались важнейшие решения. Сидел в одиночестве. На остальные уже ушли, и комната была погружена в полумрак, нарушаемый только слабым светом скрытого ночного освещения. Тень прошла через стены, те вспыхнули розовым кварцем и погасли вновь. Дайра стоял и смотрел на Стэка, пока тот не почувствовал, что в комнате кто-то есть. "Пора идти", сказал Змей. Стэк, глянул, и у него от страха глаза полезли на лоб. Перед ним стоял Сатана, оскалив в улыбке клыкастый рот. На рогах переливались искорки звёздного света, подрагивал верёвочный хвост с копьевидным кончиком. Раздвоенные копыта оставляли на ковре тлеющие следы.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 Он махнул рукой, и Натанстек поднялся из своего пневматического кресла, оставив за собой нечто выглядевшее как спящий Натанстек, и подошёл к Дайре. Азмеи взял его за руку, и они прошли сквозь стены, вспыхнувшие розовым кварцем, и исчезли. Змей вёл его всё ниже и ниже. Мать страдала от боли. Она болела уже целые века, однако теперь, как было известно Дайре, её болезнь достигла последней точки. И мать это знала. Но она спрячет свое дитя, ради себя самой спрячет его глубоко в своей груди, где никто его не найдет, даже безумец. Дайра взял стека в ад. Хорошее это было место. Теплое и безопасное, и далеко от происков безумцев. И болезнь запылала во всю мочь. Истреблялись народы, вскипали и остывали, покрываясь накипью океаны. Воздух загустел от пыли и убийственных испарений, плоть растеклась как нефть. Небеса потемнели и тускло светило замутнённое солнце. Стонала земля. В муке пожирали сами себя растения, бисились исколеченные животные, сгорали деревья, из пепла их поднимались стеклянные фигуры, рассыпавшиеся на ветру осколками. Земля умирала смертью медленной и мучительной.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 Там вспыхивали и мерцали зарницы, всполохи света, видные по всему пустынному лику планеты, и он начал подозревать, кем был этот обитатель. И вдруг всё стало красным, как будто Натану Стэку надвинули на глаза светофильтр, и чёрное небо, и дрожащие вспышки света из скалы, образовавшей платок, где они стояли, и даже змей, всё было красным, и с цветом пришла боль.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 Огонь бился и лизал мозг, и Стек почувствовал, как съеживается и исчезает сама тонкая плоть мысли. Он попытался подумать о льде. Лед как спасение. Льдины, торосы, айсберги, погруженные в ледяную воду. Ледяные горы старался он вспомнить, пока дымилась и тлела его душа. Он представил себе мириады градинок, летящих навстречу огненной буре, сжировавшей его мозг. И раздалось шипение пара.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 Беся. Наконец это кончилось. Теперь быстро. Змей взял Стека за руку и наполовину волоча за собой, рвануло к величественному дворцу из стекла и света на склоне горы, под самым её остриём, и они прошли сквозь арку сияющего металла в зал вознесения. Портал замкнулся за ними. Стены трепетали, начали громыхать, подрагивая полы из драгоценных камней.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 Вера в Вышних Богов кончилась. С. Бога не было с самого начала. Д. Ты, Еси, Бог. Третье. Экология – это другое название для... А. Материнской любви. Б. Вдохновенного интереса. С. Полезного для здоровья салата с проросшим овсом. Д. Бога. Четвертое. Какая из приведенных далее фраз наиболее типична для глубочайшей любви? А. Света. Не оставляй меня с чужими. Б. Я тебя люблю. Ц. Бог есть любовь. Д. Сделай укол. 5. Какая из приведённых далей сил обычно ассоциируется с Богом? А. власть, Б. любовь, Ц. человечность, Д. послушание. Ничего из всего предыдущего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 Если бы он не был таким упрямым и не работал круглые сутки, пневмония никогда бы не перешла в МПМ-у, и он не попал бы под нож хирурга, пусть даже для такой безопасной операции, как таракотомия. Но он был из рода стеков, и потому лежал сейчас на операционном столе, с вдвинутой в грудь резиновой трубкой для отсоса гноя из поливральной полости, и услышал, как кто-то произнес его имя. Натан Стек!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 Парящую среди туманов и молнии огромную зловещую голову и маленького человечка за сценой, создающего эти спецэффекты поворотами ручешков. Он оставил спецэффекты в стороне, зная, что его собственная сила намного превосходит силу бедного создания, угнетавшего всю его расу ещё до того, как у него отобрали Лилит. Он шёл на поиски безумца, что стал писать своё имя с большой буквы.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 Бермача себе поднос, я не позволяю, или голосом капризного ребёнка. Я ещё не хочу в кроватку, я ещё не наигрался. И Стек вернулся к змею, который делал своё дело и защищал Стека до тех пор, пока тот не узнал, что у него самого гораздо больше власти, чем у Бога, которому он поклонялся всю историю человечества. Он вернулся к змею, и их руки наконец скрепили дружбу рукопожатием. Они стали работать вместе, и Натан Стек сделал укол